Глава 19 В таких домах она прежде не бывала, разве что в фильмах видела. Она припарковала старенькую Клио у ворот, не зная, какого приема ожидать, робко нажала кнопку звонка. К ее удивлению, ей не только открыли, но и пригласили войти. Она была уверена, что к хозяйке ее не допустят. Однако вышкаленная прислуга сразу же отправилась за Дворецким. До этого охотница думала, что и Дворецкий существует только в детективных романах, но нет. К ней вышел мужчина в пиджаке и при галстуке с безукоризненными манерами. Кто знает, что он писал в своем резюме? Пока в голове вертелись эти глупые вопросы, охотница поняла, что у нее нет даже визитки — поэтому она протянула дворецкому одну из своих листовок, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы встретиться с хозяйкой дома. Хватило намекнуть, что она пришла по поводу случая на озере, и мужчина тут же повел ее в кабинет по длинному, выложенному черно-белым мрамором коридору, где стояли статуи и антикварная мебель. В кабинете была огромная библиотека. Охотница примостилась на единственном квадратном метре пола, который не был покрыт шикарными коврами, и стала ждать. Топтать дорогие ковры она почему-то не решилась, и пока она с недоумением разглядывала окружавшую ее роскошь, у нее немного закружилась голова. — Интересно, каково это — жить в таком изобилии? — думала она. Таких людей Памела называла «мешок с деньгами». «Сколько же у них денег? Вот у нее в банке сейчас около двух тысяч евро. А знали ли ротингеры точные суммы у себя в банке? Как устроены финансы у этих людей? У них уж точно нет проблем с оплатой счетов, но как они распоряжаются своими деньжищами в остальном? И если она знать не знала, каково это быть миллионером, то что могли знать подобные люди о простых смертных вроде нее? Погрузившись в свои мысли, она не успела подготовиться к разговору с хозяйкой дома. Она решила пообщаться с матерью, а не с отцом девочки, надеясь, что с женщиной ей будет проще найти общий язык, хоть за что-то зацепиться, чтобы поддержать беседу. Мужчины находили ее неприятной особой и доводили дело до скандала. Наверное, считали ее полоумной феминисткой, готовой оскопить любого мужчину, что встретится ей на пути. В трехметровое окно она видела сад и дворецкого. Тот шагал по дорожке с ее листовкой в руке. У беседки она заметила сеньору Роттингер, гордую и прекрасную, как греческая богиня, и девочку в инвалидной коляске. У девочки были темные волосы и фиолетовая прядь спереди, спадающая на глаза. Мать и дочь о чем-то спорили. Женщина жестикулировала, возражая дочери. Дворецкий невольно прервал их беседу. Сеньора Роттингер взглянула на листовку и направилась к дому. Пока охотница ждала в кабинете, мысли ее вернулись к девочке. Смогла ли она разглядеть лицо своего спасителя? И если разглядела, сможет ли описать? Нужно с девочкой поговорить, расспросить ее. Но никто не позволит даже приблизиться к ней. Вот почему нужно сначала самой сложить весь пазл, чтобы заинтересовать следователей и убедить полицию начать поиски таинственного спасителя. По крайней мере, выяснить, кто это был. И почему он скрылся. «Добрый день! Мне сказали, вы хотите со мной поговорить?» — резко произнесла хозяйка дома, и охотница вздрогнула от неожиданности. Быть может, мать семейства заметила, как охотница разглядывала девочку? Дворецкий молча встал в углу, не намереваясь удаляться. Охотница представилась и сразу перешла к делу. «Извините, что потревожила!» После всего... Я понимаю, как вам дорого спокойствие семьи. Слава Богу, дело разрешилось благополучно. — А это что такое? — перебила ее женщина, возвращая листовку. — Моя дочь не подвергалась насилию. Все знают, что это был несчастный случай. Хозяйка выбрала тактику защиты. — Она думает, я хочу от них денег, — подумала охотница. — Само собой, многие захотят воспользоваться ситуацией. «Я этого и не говорила», — поспешила пояснить охотница. «Тогда зачем вы пришли?» «Меня интересует спаситель вашей дочери», — призналась она. «Мне нередко приходится сталкиваться с бессовестными людьми, способными на любую мерзость. Я подумала, что поведение человека, который рисковал жизнью ради спасения вашей дочери, а затем исчез без следа, не требуя даже благодарности, следует...» Она задумалась, подбирая подходящее слово. «Рассмотреть получше». И «Если он предпочел остаться неизвестным, нам остается лишь с уважением отнестись к его решению», заметила хозяйка дома. «Мы хотим забыть о случившемся, только и всего». «Да, вам нужно, чтобы о вас все забыли», подумала охотница. «Все понятно. На это она и рассчитывала». Дело не всегда обстоит так, как кажется на первый взгляд. У этого человека могли быть веские причины вести себя подобным образом, — заметила она, — причины, не имеющие отношения ни к вашей дочери, ни к благим намерениям или поступкам. Это было смелое заявление. Она заметила, что женщина начала кусать губы, Наверняка они с мужем тоже думали об этом, рассматривали возможные варианты ответа и их последствия. «Сколько вы хотите?» — спросила женщина, скрывая волнение. «Она не привыкла показывать свои чувства», — подумала охотница. «В ее кругах это не принято. Богатые как будто живут в атмосфере вечного праздника. Они должны постоянно улыбаться и танцевать». — Мне не нужны деньги. Я прошу помочь мне найти этого человека, — ответила она, намекая, что знает куда больше, чем кажется, и готова утаивать эту информацию от полиции и следователей. — Мне нужно обсудить это с мужем. Дело принимало дурной оборот. Этого нельзя допустить. О Ротингере ходили слухи, что он несговорчив, поэтому нужно как-то надавить на его жену. «Послушайте, мне нужен его платок. Когда у вашей дочери начались судороги, мужчина засунул ей в рот свой платок. Я думаю, его отдали вам вместе с другими вещами. Если вы отдадите его мне, я тут же исчезну, прямо как ваш спаситель», — заверила охотница. «Отличное решение. Она не просит денег. Всего лишь какой-то несчастный платок. Казалось, сеньора Роттингер задумалась». Дворецкий откашлялся, чтобы привлечь внимание женщин, и выступил вперед. «В ее вещах не было никакого платка!» Охотница в остолбенении уставилась на мужчину, не зная, верить ли его словам. Может, это была только отговорка, чтобы ее спровадить? Дворецкий обратился к гости, как будто прочитав ее мысли. Все, что нам передали в больнице, так и лежит в пакете. Если хотите, можете посмотреть. Он повернулся к хозяйке в ожидании ее слова. Когда так и внула, он вышел из кабинета. Охотница и хозяйка дома двинулись за ним. Жалобный скрип ее кроссовок на мраморном полу резко контрастировал с элегантным постукиванием каблуков сеньоры Ротингер. Они миновали несколько гостиных, кухонь, как в крупных ресторанах, потом прошли через подсобные помещения и добрались до комнаты, которая служила прачечной. Пакет с вещами девочки лежал на столе. Охотница подошла и принялась копаться в вещах. Платка нигде не было. Быть этого не может. Она не верила своим глазам, но не могла же она... Сказать, что видела платок на фотографиях, добытых у полиции, возникнут вопросы, откуда у гражданского лица доступ к материалам дела, и тогда у помелы начнутся неприятности. — При выписке из больницы нам отдали только это, — заверил Дворецкий. Неужели и платок, подобно ногтю, канул в лету? Казалось, это слишком неправдоподобное совпадение. Однако других объяснений у нее не было. «Позвольте мне заметить», — добавил дворецкий, — «если этому человеку действительно было что скрывать, он бы не оставил такую весомую улику на пляже». С этими соображениями сложно было поспорить, и хозяйка дома, наконец, немного расслабилась. Охотница терялась в догадках, о чем-то думает. Ей нечего было бояться, от этой назойливой дамочки можно было избавиться под любым предлогом. Но охотница вдруг уловила знакомый вопросительный взгляд. Она узнала то же самое выражение, которое ей не раз приходилось видеть у людей на улицах, в общественных местах. Впрочем, Помела ее предупреждала. «Подождите! Кажется, я вас узнала, вы ведь...» «Сама подумай, что будет, если человек своим прошлым станет копаться в чужом грязном белье?» «Да, это я», — не смутившись, ответила охотница. «Я его мать». Разговор был окончен. Она извинилась и ушла. Шагая к машине, она сжимала кулаки, чтобы сдержать рвавшуюся наружу злость. Дело провалено, ее унизили. Кроме того, если Ротингеры сообщат полицию о ее визите, получится, что она подставила Памелу. Вдруг ей почудилось, что ветром до нее донесло печальную мелодию. Но музыку развеял телефонный звонок, Опять набирались незнакомого номера за счет принимающей стороны. Ей не нужно было смотреть на экран, чтобы понять, кто звонит. Она и так понимала. — Как всегда вовремя, — подумала она, нажав сброс вызова.